«Ну, не надо же!» — снова попросил Бернхард. «У вас большой опыт в подобного рода делах. Почему прошу вас понять? Вы сами частенько говорили эти слова. Теперь вдумайтесь в них и вы. Просто осознайте, что любая попытка бессмысленна. Смиритесь. «Хумилиамени ин конспекту домени, мастер Геса. Эт эксальтабис вас». «Смиритесь пред взором Господа и возвеличит вас». Латинский. «Увольте!» — процедил Курт тихо, зажмурясь и пережидая, пока остатки режущей боли вновь равномерно разойдутся по плечам. «Без такого величия я уж как-нибудь обойдусь. Если все так красиво, — криво усмехнулся подопечный, — А чего ж ты сам не разделился своей паствой и их участь? Возвеличился бы к жизни вечной вместе со всеми. — Невзирая на то, что вы не предполагали услышать от меня ответа, отозвался Чародей ровно. «И вопрос свой задали лишь только для того, чтобы поглумиться надо мной и учением, что я несу. Я отвечу вам. Я носитель его благодати, хранитель его воли. Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить. Таково учение Господа». Учение не может жить в людях без того, кто носит его. Учение должно множиться, должно жить среди людей, должно идти к людям. Люди же способны услышать лишь того, кто такой же, как сами они. Я не из страха перед гибелью оставил эти места, как вы намекаете, но лишь из необходимости сохранить путь, по которому идет Слово Господне. Я должен хранить эту бренную оболочку, потому что она... «Мой посох, мое пасторское облачение в человечьем стаде, и Господь, как вы видите, в своей милости даровал оной оболочке долгое существование, чтобы мое служение не прерывалось». В жизни не слышал столь шикарного бреда. Не сдержав бессильной злости в голосе, выговорил Курт. «Этот вздор приняли твои прихожане? Скажи, что конгрегация сожгла их ни за что. Не дай мне разочароваться окончательно в разумности рода людского». Увы, не все сумели принять в свою душу истинное слово Господне. Но к жизни в Господе возродились все. Каждый, обращенный в прах, обновленный очищающим пламенем. Вы видите их здесь, мастер Гесса. Они здесь все, от мало до стара. Многие из них не умели отыскать себе довольно веры и смелости, чтобы пройти последний шаг – И мне пришлось призывать ваших собратьев, мастер -гесса, дабы их руками ввести мою паству в мир вечной жизни Христовой. — Вот тварь! — прошипел Бруно. Забывшись, рванулся снова и закусил губы, когда серые щупальца зашипели, прожигая ткань одежды и опаляя кожу. Помешались на сборе душ. На одной перекладине бы тебя вместе с Крюгером. — Не ставьте на одну доску служителя Господня! — — возразил тот оскорбленно, — и несчастного помешанного. — Этот помешанный, — мстительно возразил Курт, — хотя бы сохранил себя самого. До «Да тебя хоть доходит, что ты уже не ты, что ты лишь вместилище. это ты понимаешь? — Вы полагали раскрыть мне глаза, мастер Гессе? — снова улыбнулся Бернхард. — Разумеется, я понимаю, кто я есть и что я такое. Но ведь и все мы... «Лишь вместилище. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Я и есть такой сосуд». «Завидная память», — отметил подопечный с болезненной ухмылкой. «Я — проводник силы Господней!» — продолжил Чародей, бросив на Бруно укоряющий взор. «Врата произволения его...» «Обнеже цемет ипсум!» — сказал Господь. «Отвергни себя, Младенский!» «И возлюби щупальца!» — докончил Курт. «Обнеже сэмит ипсум!» — повторил Бернхард строго. «А также...» «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее!» «А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». «Сам себе поражаюсь», — отозвался Курт, пытаясь забыть о все более тянущихся сухожилиях и разгорающейся все сильнее боли в перекрученном теле. «Сам не ожидал, что скажу это кому-то вроде тебя, но...» «Мне искренне тебя жаль. Наверняка когда-то ты в самом деле пытался найти истину и путь». «Истина перед вами, мастер Гесса», — возразил чародей, — широким жестом обведя застывших вокруг безгласных призраков. Истина должна была осмыслиться вами давно. Вами скорее, нежели кем другим. Ведь вы, проводя грешников через очищение к милости его, сами пребываете на пути Господа. Вы сами видите его волю. «Этеним Деус Ностер Игнис Консуменцест» «Игнис Натура Реноватур Интегра» «Мастер Инквизитор» «Есть огонь предающий» — латинский. «Огнем обновляется природа вещей» — латинский. Именно этот смысл несет надпись на распятии, кою все мы видим ежедневно перед собою. «Иисус Назарей, царь иудейский» — латинский. «Если что удивляет меня, так это то, что Инквизиция не сумела первое познать столь явного Слова Господнего». «О да», — согласился Курт. Это было бы весьма уместно. Не сообразили. Тут ты прав. Жаль. Потеряно уйма отличных тем для проповедей перед исполнением приговоров. Напрасно вы смеетесь, мастер Гесса, — качнул головой Бернхард. Впрочем, вы лишь дитя. Неразумное и прямодушное. Это даже неплохо. Подумайте сами. Вспомните слова о сошествии в адские глубины Господа нашего. Для чего он не зашел в гиенну? «Дай догадаюсь», — вмешался Бруно насмешливо, — «чтобы очиститься и обновиться». «И вы зря насмехаетесь», — серьезно ответил Чародей. «Именно для того, чтобы провести через очищающее пламя поручную природу человеческую. Ибо Иисус, Господь наш, в равной мере был и человеком, как и Богом, истлеть для греховной сущности и возродиться для жизни вечной». И все, что проходит через огонь, проведите через огонь в очищении. Вспомните это. И лишь тогда, лишь по прошествии через пламя, он смог воскреснуть. «Вот это да!» — с неподдельным восхищением отметил Курт. «Чего только не порождает человеческий разум. Я слышал многое, видел разное. На это всем семь ересь». Всем ересь. несомненно заслуживающая того, чтобы ее провозвестник попытался повторить и великий подвиг Господа. Когда придет мне время оставить мое пасторское служение, разумеется, я последую за своими духовными чадами, приобщаясь к жизни во Христе, и я взойду к возрождающему пламени добровольно, с радостью и возвышенным сердцем. Не малефик, а мечта, отозвался Кот Кисло, побольше б таких. Будут. — пообещал Бернхард торжественно. — Будет больше. Будет много тех, кто услышит и примет слово, кто ступит на путь спасения, ибо я вижу, что грядет решающий день. Господь говорит мне, что он близок, и посему я возвышу голос и умножу свои усилия. Воспламенило сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Душа моя повержена в прах. «Оживи меня по слову твоему. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат гласы на Божия, и, услышав, оживут». «Амин, еще раз», — повторил Курт негромко, чувствуя, что разум мало-помалу начинает отступать от четкого осознания реальности. Происходящее, видимое и слышимое, все более походило на сон или горячечный бред». И вид этих окаменелых в тишине не людей, и слова этого получеловека, и собственное положение – это бессмысленная и кощунственная пародия, задуманная неведомо для чего очевидно сумасшедшим чародеем. Амин и эруэ домине. Избавь, господи. Латинский. Амин и эруэ домине. Избавь, господи. Латинский. Полагаю, со мной согласятся многие, если я скажу, что вид земли – наводненной кадаврами, мало соотносится с понятием благодати Христовой. «Вы смотрите на внешнее, видите глазами человеческими и разумом человеческим, греховным и неочищенным, чего не способны понять мудрость того, кто выше человеческого, ибо не немудрое Божие мудрее человеков, таким, как вы, мастер Гессе, сказано было».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 — Вот только это плоть вовсе не плоть, — ожесточенно возразил Бруно. — Это мерзость при лицом Господа, поношение всяческой мысли о созданной им природе. Это твои измышления, твои этой дряни, что править тобой. Но с замыслом Создателя ваши уродцы не имеют ничего общего. — Вам обоим мало того, что вы уже слышали. И в самом деле возвысил голос чародей. — Словами самого Господа я говорил к вам. и вы остались глухи. Вспомните же, как говорил сам Христос. Огонь пришел, я звести на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся, крещением должен я креститься, и как я люсь пока сие совершится. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Так сказал о нем Креститель. Вызвать бы обоих в Друденхаус, — заметил Курт, — для беседы. чтоб за словами следили. «Пламя, очищающие грехи людские», — продолжал Бернхарт напористо. «Новое крещение. Дух Господень. Огонь. Вот о чем говорил Господь. Вот что должны были услышать имеющие слух». «Знакомые речи», — выговорил Курт хмуро. «Знакомое безумство. Я уже слышал подобное. Вот только Каспару хватило ума осознать, и откровенности признать свою языческую сущность, и он не прикрывался словами из Писаний. «Вам и этого мало?» И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого. «Так сказано о святых апостолах, и куда вам яснее указания?» «Господи!» — выдохнул Курт обессиленно, Ощутив вдруг смертельную усталость. Вытянувшееся тело болело от макушки до самой последней жилки в ногах. Руки в плечах казались вот-вот переломятся, точно сухие ветви. А правый локоть словно кипел в наполненном маслом котле. Наверняка вывих. «Сам не понимаю, к чему я с тобой спорю. Это не имеет смысла. Ты не слышишь не только меня, но и собственного разума, если вообще его отголоски еще остались в тебе. И не понимаю». Чего ради споришь с нами ты? Мы, сжигая твоих приятелей, читаем норовоучения, чтобы народ услышал. Пускай задумается. Но твои мертвецы и на это не способны. Ни думать, ни говорить. Так для чего это делаешь ты? Для кого? Нам обоим конец. Не все ли тебе равно, что мы думаем о тебе? И вы не правы. Именно потому, мастер Гесса. Сбавил голос Бернхард. И вы не правы. Если вы прислушаетесь, вы услышите, как они говорят с вами. Если вы позволите себе услышать. Если перестанете отталкивать от себя истину, которая готова открыться вам. Он умолк на миг. И Курт зажмурился, чтобы не слышать бессловесного шепота, не сполкающего ни на миг во все время их беседы и вдруг зазвучавшего громче, настойчивее, внятнее. Ведь вы слышите. Верно? Вы услышите их мысли, если позволите себе принять слово. Какого черта? Вдруг пронил Бруно со смесью ожесточения, растерянности и испуга, и Корт скинул голову, глядя туда, куда был устремлен взгляд подопечного, на хорошо различимую с высоты обгорелых перекладин невысокую фигуру человека, медленно движущуюся к двум крестам напротив распахнутых дверей церкви. Это был человек. Настоящий человек. Он шел в окружении серых фигур, не глядя на своих провожатых, не замедляя шага и не делая попыток бежать. Издалека Пришелец сказался точной копией стоящего у подножия крестов человека. Также облаченный в священнические одежды. Еще до того, как стало возможным различить лицо, Курт понял, что отец Юрген не внял совету держаться от мертвой деревни подальше. О Господи! Повторил он, невольно рванувшись, и дымчатые петли сжались, едва не раздавив мышцы. Хоть и этого, оставь в покое, скотина! прикрикнул он зло, плохо видя благостно возвышенное лицо внизу из-за пронзающей голову боли. Старый дурак сам не знал, куда попёрся. Отпусти его. Он не опасен, а тебе ничего не знает, какой тебе толк в его смерти. Вы так ничего и не поняли. — вздохнул Бернхард с ненаигранным сожалением. — Вы по-прежнему полагаете, что я просто желаю избавиться от вас, как банальный преступник? Устранить следователя, обладающего устойчивостью к воздействиям на разум и чрезмерной догадливостью, это, по-твоему, означает что-то иное? Отпусти старика. Он даже не скажет, что и где видел, если еще немного припугнуть. — Я ожидал троих, — ответил чародей с улыбкой. Мастер Ланс не дошел. И хотя я не возлагал на его появление слишком больших надежд, его место пустует. Священник. Служитель Господа. Кто лучше смог бы заменить его? Посему... Да, мастер Гессер, вы правы. Он сам не знал, куда идет и зачем. Это Господь привел его сюда. — Что ты еще замыслил, больной блюдок? выдавил подопечный Сипла. Призрачно серые щупальца, пропалив полотно одежды под собою, при последней попытке вырваться, встиснулись в тело. И на то, как краснеет под ними обожженная кожа, Курт старался не смотреть, начиная ощущать мнимую боль в кистях при виде широких красных полос. — Какую еще гнусность желает выкинуть твой воображаемый бог? Я не держу зла ни за те слова, что вы прилагаете ко мне, ни даже за те, каковыми вы оскорбляете Господа. «Ибо вы воистину не ведаете, ни что говорите, ни что делаете. Вы все вскоре поймете сами. Я пытался подготовить вашу душу и ваш разум, дабы вы приняли грядущее должным образом, зная и понимая. Вот вам ответ, мастер Гесса, для чего и для кого я говорил столь долго и настоятельно. Я желал, чтобы ваши глаза открылись перед встречей с Господом». «Глаза!» — не удержался Курт, хотя говорить было уже трудно из-за давящих на горло сухожилий. «Хотя говорить было уже трудно из-за давящих на горло сухожилий. Что характерно, перед встречей с ним обыкновенно закрываются. А вот святой отец настроен более серьезно», — заметил Бернхард, отвернувшись от них и поворотясь к священнику, уже шагнувшему в коридор из пепельных тел. Лицо отца Юргена было... мало отличимо по цвету от лиц, окружавших его. Такое же серое, только глаза горели не черным углем, а смешением запредельного ужаса пополам с упрямой решимостью. «И не похоже на то, что он стал бы молчать об увиденном, согласись и отпустить его. Ведь и вы не наделись, что выйдете живыми отсюда, святой отец», уточнил он, когда тот остановился в нескольких шагах. «Разумеется, нет». Тихо отозвался отец Юрген, не глядя на своих конвоиров и на скопище мертвого праха вокруг, смотрящего на него сотнями черных прорех вместо глаз, и Курт, не сдержавшись, прошипел. «Тогда какая нелегкая вас сюда принесла? Сказано же было сидеть на месте. Для чего вы сюда притащились? Подохнуть с нами заодно?» «Бонус пастор анимам суам дат про о вибус, брат Игнациус». Все так же слышно произнес тот... И Курт застонал, зажмурившись. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Латинский». «О, бог ты мой!» — выдавил он тоскливо. Пасторе расплодилось. Плюнуть некуда. Вы нам не духовник. Вы в конгрегации не служите, и это не ваше собачье дело». «Это его дело!» — одобрительно возразил Берхард, глядя на пришельца с братской нежностью. «Ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его, и стада руки Его». И для истинного пастыря не имеет значения, к какому двору принадлежат овцы, нуждающиеся в попечительстве. Грех лежит на душе всего нашего рода. По-прежнему, не глядя вокруг и не повышая голоса, сказал отец Юрген, подняв глаза к возвышающимся над ним почерневшим крестам. «Вина отцов, детях и потом, когда третьего и четвертого колена», так сказано. Мой дед пренебрег священническим долгом, участвовал в грехе и покрыл грех, попустил злодейству. Я не могу повторить его путь и тему умножить зло в людском мире и грех в нашем семействе. Готовясь переступить порог жизни, я не хочу думать, как он, о том, что за мною остался неразрешенный грех. И моей душе есть чего стыдиться – кроме повинности, молодости и неразумия. — Вы совершили глупость, святой отец, — проронил Бруно негромко, и тот тихо улыбнулся, коротко качнув головой. — Нет, я внял слово Господа. А Господь сказал, что я должен исполнить пастырский долг, каким бы тяжким он ни оказался. — Господи! — не сдержался Корт, Да вы оба не в себе. Обоих в соседней кельи в доме презрения для умалишенных, «Мы безумны во Христе!» — откликнулся Бернхард, и серые щупальца за его спиной упоенно содрогнулись. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, ибо почитает это безумием, и не может разуметь, ибо об этом надлежит судить духовно. Это в полной мере о вас, мастер Гесса. Ваша душа тверда, однако дух ваш вдали от Господа, ибо разум мешает принимать должное». Святой Отец не обременен разумными догмами. Его направило чувство, чувство нераздельности со Христом. И пусть он не постигнул еще истины в полной мере, он близок к ней, ближе, чем вы. Ты же, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Скорее по движению губ, нежели по услышанным словам разобрал Курт, и его внезапная злость уступила место горечи. Отец Юрген, к сожалению, был в полном рассудке, понимая, что и кто окружает его. И удивительным как раз и был тот факт, что старик еще не утратил разума, либо не лишился сознания. Единственной бедой святого отца была его вера, занимающая в этом рассудке не в меру много места и слишком твердая убежденность в нужности и даже необходимости своей жертвы. «Кончай этот балаган, Бернхард!» – вздохнул Курт обессиленно. «В одном ты прав. За пределы разумного это вышло уже давно. Если ты не ставил себе цели довести присутствующих до сумасшествия, давай, не тяни. Квот фасис, факт ситиус, чтобы там не взбрело тебе в голову». «Что делаешь? Делай скорее, Латинский». «И вы правы, мастер Гесса», — согласился Чароди охотно. «Не следует продолжать нашу беседу. Все, что возможно было, я высказал и большего добавить не могу». Многократно повторенная истина не откроется вам прежде, нежели вы будете готовы. Готовы же вы будете, как я вижу, лишь узрев ее собственными глазами, ощутив ее, войдя в нее. Выстину входить пока не доводилось, заметил Курт, не сумев, однако, найти сил на усмешку. Должно быть занимательно. Мне следовало бы призвать вас к серьезности, мастер Гессе, качнул головой Бернхард. Однако вы сами осознаете значимость момента, когда он настанет». Он умолк, на миг прикрыв веками черные угли глаз, и шепот вокруг встрепенулся, прокатившись волною, словно передавая или обсуждая какое-то неслышимое указание, как толпа, собравшаяся на площади в день праздника, оживившись, переговаривается при виде долгожданного предмета ожиданий, будто святые мощи или ведомый к помосту приговоренный. Дальние ряды шелохнулись. Волна, теперь зримая, пошла вспять к двум крестам у колодца. И сердце, до того колотящееся, как умирающий воробей, вдруг встало, обратившись в лед и провалившись в пустоту. Серые руки передавали друг другу опрятные, точно сплетенные для торга вязанки тонких сухих хворостин и столь же аккуратно заготовленные ровные полежки. Их принимали в ладони, Словно спящего младенца, неторопливо и внимательно. И бережно отдавали в подставленные руки соседей. Прикосновение пепельных пальцев не оставляло опаленных следов. Но сейчас Курт был далек от желания гадать, почему. Он пытался дышать. Он пытался заставить слух, разобрать, что говорит человек внизу. Сейчас не понимает даже, который из двух. Сейчас он не чувствовал рук. Даже затекшие, до сих пор они все равно ощущались хотя бы болью в плечах. Сейчас он не чувствовал тела вообще, лишь холод. В этом сухом, колючем воздухе, сковавший его внезапно и мертво. Сейчас не было мыслей там, где когда-то они обитали. Единственное, что осталось вместо всего его существа, это паника. Беспредельный, иступленный, неистовый страх. Господь! Наконец пробился к его слуху торжественный голос «Оказывает нам высокую честь и великую милость, принимая сегодня в число избранных своих». Запах пепла, которому уже претерпелся, который перестал замечать, вдруг снова стал различим явственно и четко до боли, до тошноты, до гадкой, омерзительной дрожи в каждой частице окаменевшего тела, а взгляд прикипел к подножию креста. у которого уже выросла горка хвороста и поленьев. «Не может быть!» Прорвалась, наконец, одна единственная мысль сквозь темное, глухое безмыслие. «Не может быть!» Чтобы снова... Попытка вырваться из оплетающих тело щупальцев была бессмысленной, безнадежной, судорожной. И когда крепкие плети стиснулись, вжимая сухожилия и мышцы в кость, обжигая сквозь толстую кожу одежды... На волю пробился болезненный отчаянный стон, прорываясь сквозь стиснутые зубы. Что-то зло проговорил подопечный, но слов Курт не разобрал, полагая все силы на то, чтобы не позволить себе вскрикнуть, заглушая возвратившееся дыхание, чтобы не взвыть от безысходного, рвущего душу ужаса. Не выкрикнуть одно единственное слово из человечьего языка, оставшееся сейчас в памяти, в чувствах, в теле, как заноза. — Нет. Нет. Нет. Не может быть. — Ваше место там, святой отец. То, что вернулась способность осознавать происходящее, слышать и слушать, видеть и понимать, сводило с ума. Это странное и устрашающее себя самого раздвоения позволяло видеть, как Бернхард широко повел рукою, указывая на распахнутые двери церкви,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 не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Крепитесь, братья, я буду молиться о вас. «Сукин сын!» — рявнул Бруно. И Бернхард, не ответив, отвернулся к распахнутым церковным вратам, вновь указав священнику путь мановением руки. «Вы пойдете сами, святой отец?» «Не может быть!» «Нет, нет, нет, нет!», нет. «Разумеется!» с той же дрожащей улыбкой откликнулся тот и коридор из серых тел раздался в шире когда невысокая фигурация юргена двинулась прочь сквозь них в пустое нутро старой церкви нет нет я знаю что вам страшно мастер гесса нет закричал кто-то внутри в голове в мыслях заглушая бешеный стук крови в висках заглушая мертвый шепот собственные мысли себя самого. «Мне известно о вашей слабости, и я искренне опечален тем, что это судьбоносное для вас событие будет омрачено столь неприятными минутами. Но вы поймете сами, то, что вы обретете в итоге, того стоит». Этот голос убивал, втаптывал в пыль, сострадающий, снисходительный, соболезнующий. В ответ этим словам «хотелось», Надо было сказать что-то, высказать все то, что вертелось на языке у второй его половины, у той, что не цепенела от ужаса, не сжималась в комок. Но сил хватало лишь на то, чтобы не сдавать ни звука и не биться в призрачных путах, как кричали и бились все те, кого доводилось видеть прежде, так же, кого ожидало то же самое. «Услышь меня, господи!» «Услышь меня!» Сил едва хватало на молчание и неподвижность. Или же просто ужас сковал тело и пережал горло. «Нет, не может быть!» «Нет!» Распахнутые двери церкви позволяли видеть, как такие же живые веревки опутывают щуплого священника, притиснутого к распятию над алтарем. Невиданное, дикое кощунство. Все день познают, что ты один Бог, и что я, раб Твой, и сделал все по Слову Твоему. Голос торжественный, голос торжествующий, почти и нечеловеческий, словно сон невидимых голосов торит каждому слову, звуку, вбивая их как гвоздями. Размаха рук чародея хватило на то, чтобы касаться сложенного у обоих подножий сухого дерева. и когда тонкие хворостины, подокутанные серыми щупальцами ладонью, задымились, когда подернулись крохотными, едва видными пламенными лоскутами, остановившееся сердце вновь забилось. Втрое неистови, иступленно, яростней, словно желая пробить ребра и разорваться в клочья, и пусть хотя бы так избавить от медленной, страшной гибели. «Нет! Нет! Нет!» Ладони убрались, оставив хворост медленно разгораться. Медленно. Невообразимо. Неправдоподобно медленно. Неспешно. Нехотя. И та вторая половина, способная видеть и слышать, способная различать, что происходит вокруг, отметила уже без малейшего удивления, что к разверстым дверям церкви к Бернхард не шел. Плыл. Скользил, несомый своим серым призраком. «Нет». Они стали стоять напротив. Все такие же недвижные, только головы приподнялись, направив взгляды черных глаз на двух людей перед ними. Тонкая дымная змейка доползла до лица, проникая в легкие, осторожно пощипывая глаза, и огненных бабочек под ногами стало чуть больше».